Возвращение Тарас тут же, при в самом въезде в Сечь, встретил множество знакомых лиц. Только и слышались приветствия. — А, это ты, печерица? — Ну, здравствуй, здравствуй, Газалов. — Откуда Бог несет тебя, Тарас? — Ты как сюда зашел? — Долоту? — Здорово, кедряга! — Здорово, густый! — Думал ли я видеть тебя ремень? И витязи, собравшиеся со всего разгульного мира великой России, целовались взаимно, и тут понеслись вопросы: а что Касьян? Что Бородавка? Что Колопёр? Что Петцышок? И слышал только в ответ разгульба, что Бородавка повешен в толопане, что с Колопёра содрали кожу под кизикерменом, что Петцышкова голова посолена в бочке и отправлено в Царьград. Чует, чует наше общее огромное русское сердце, что совсем уж скоро побегут красные разбойники, что пойдет скоро Москва и сдастся Петроград. Без толку, зря, как попугай к месту и не к месту, к слову и не к слову твердили в свое время болтуны и краснобаи, Все эти сплошные киренский черновые и гоцлиберданы. Приближается конец. Бьет двенадцатый час. Им ли выращенным в затхлом табачном воздухе швейцарских кофеин и пивных было дано учить двенадцатый час нашей Родины? Без толку, как попугаи картавили они. Бьет двенадцатый час, бьет двенадцатый час. И вовсе не бил он. Это шел пятый Шестой, седьмой час. А вот теперь мы все, все наше русское огромное сердце, почуяли этот час ликвидации и расчета, и скоро, скоро грянет грозное, как звон тысячи колоколов, как рев тысячи пушек бьет двенадцатый час. К расчету! С грохотом, стоном и визгом понесется с теплого юга на холодный север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 Привязанности, дела и воспоминания, там все, что было так прочно налажено, так крепко сшито. И о чем целые годы никто не имел ни слуху, ни духу, что там, что там, что там. Вы, южиане, сидящие тут на своих прочных, насиженных местах, поймете ли вы, ни с чем не сравнимое, небывалое еще во всемирной истории ощущение петербуржца — когда он впервые за полтора-два года спрыгивает с подножки вагона на перрон Николаевского вокзала, быстрыми шагами оставляя далеко позади себя носильщика, промчится к выходу на площадь, украшенную слоновым монументом Александра Третьего, выбежит на ступеньки вокзала и поползет кверху бровь его. Где же памятник? Его нет. То, что казалось нам привычным,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 осмеянный в свое время облитый ядом очередной неглубокой петербургской иронией, но бесконечно дорогой и любимый наш памятник, как немой символ тяжелой длани царя-миротворца, как неотделимая часть нашего прекрасного, колдовского, волшебного Петербурга. Нет памятников. Провалился нос на лице. И вдруг тут же, На площади встретит он пробегающего знакомого, чудом из чудес, выжившего, не протянувшие скелетообразных ног в этом аду. И пойдут тут поцелуи и взаимные приветствия. А что Парфинтьев? Что Николай Иванович? А где Полосухин? А что поделывает Горбачев? И услышит он в ответ, как в свое время Тарас Бульба, что Полосухин расстрелян за саботаж что замучили в чрезвычайке Парфентьева, что умер от голода на широком Красавце-Невском серомаха Николай Иванович, что и Лизочка Караваева повесилась от мук невыносимого организованного голода, что Маруси Грибановой нет, и Катерины Ивановны, и Димочки Овсюкова, все, все сошли под вечные своды. Вздохнет только приезжий петербуржец, Свесит голову и тихо побредет по Невскому. Батюшки мои, да разве ж это Невский? Где его великолепные человеческие волны? Где его могучий шум океанского прибоя, чудная для моего уха музыка рева автомобильных гудков, трамвайных звонков, воплей газетчиков, вся эта... Сложная симфония, которая слагается из людской молви, конского топа, торгашеского вопля и железного лезго-трамбайных рельс. Где его пышные стены, сверху донизу усеянные, унизанные сплошь так, что для визитной карточки нет места, обвешанные вывесками, плакатами, витринами, всем этим птичьим гамом пестрой шумной рекламы? Лучшей свидетельницы бодрой, нормальной, веселой, деловой, хлопотливой, суетливой, энергичной жизни столицы. Молчать немая улица. Угрюмо принахмолились обнаженные, будто раздетые, лишенные своей пышной одежды вывесок, дома. И только внизу, у самой панели, как ажурные кружева из-под юбки развратницы, как десу... Кафешантанной блудницы виднеется грязно-белая пена большевистских декретов, постановлений, воззваний, заклинаний обожравшейся издыхающей гадины. Ужасная улица этот былой красавец Невский. Тысячи пороков, грязи и преступлений написаны на гордом прежде Челееву. Но идет все дальше, все дальше, петербуржец. И вот уже его улица, вот уже его дом. Уже виднеются окна его квартиры, где любовно и хлопотливо вил он семейное гнездо свое, где любил, боролся, падал и снова поднимался. Что там, что там, что там? Цела ли обстановка? А осталось ли там хоть что-нибудь?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 чудо из чудес. Сдергивает поспешно с головы шапчелку этот всероссийский привратник, и в глазах его уже не наглость зарвавшегося дешевого хама, а настоящая русская, сияющая добродушной радостью ласка и приветливость. Да неужто ж, барин? Вот радость-то какая! Господи! Заждались мы вас! Шутка ли? Больше двух лет! А... «Что моя квартира?» С тайным трепетом спросит петербуржец, Обнимая как родного, Как кровного брата сияющего дворника. «Целас, пожалуйте!» Комиссар тут жил. Тем только и сохранили. Пианино, правду говоря, Маленько яблочком расшатали, Да абажур в гостиной разбили. А вот позавчера только и бежал комиссар. Жидкая Варвара на расправу.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 Глубокое, грозное, печальное «Мементо море». Конец.